Глава 156. Она бежала, шлёпая босыми ногами по песку, ещё тёплому после жаркого дня. Она бежала вдоль кромки тёмного моря, пока в лёгких не закончился воздух, пока она не стала задыхаться. Она бежала, а потом, наконец, оглянулась и увидела, что преодолела не более 50 метров. Горячие слёзы потекли по лицу, и она в ярости закричала. «Не может быть! Этого не может быть!» Конечно, этого не было. Жаль, что данный факт не имел никакого значения. По пляжу двигались огни, стекая с пирса. Факелы держали в руках люди в форме службы надзора. Молодые солдаты перебрасывались короткими фразами. Они охотились на неё, и она пришла в ужас от мысли, что если поймают, то разорвут на куски. Саша постаралась стать маленькой, спрятаться в дюнах, но тут взошла луна, и её белое платье засияло. Оно сияло на фоне тусклого песка, как позорный маяк. Платье было ещё белее, чем её незагорелая кожа. «Не подходите!» — закричала она. «Не подходите ко мне!» Солдаты нацелились на неё, как гончие псы. А впереди них шла Екатерина. Мама, её красное платье сверкало, растрёпанные волосы хорошо были видны на фоне луны. «Прекрати, девочка, не позорься!» Саша покачала головой. Она вытерла сопли, было немного больно. Это хорошо. напомнила о том, что это не воспоминание. Этого никогда не было. Да, она застала Родиона на коленях. Да, это было на самом деле. Она подавила воспоминания, но это случилось на самом деле. После она не побежала по пляжу, нет. Она слишком боялась матери, чтобы сделать что-то столь драматичное. В реальной версии этой истории она просто вернулась и встала на танцплощадке, словно всё ещё ожидая, что Родион вернётся и принесёт ей попить. Она простояла так всю ночь. Высокопоставленные офицеры, капитаны и полковники подходили и заводили с ней светские беседы, а она изо всех сил старалась быть дружелюбной и вежливой. Она улыбалась, притворялась, что ей интересны их истории, и краснела, когда они пытались шокировать её грубоватым казарменным юмором. Когда танцы закончились, Екатерина забрала её, отвела домой, и ни одна из них ни словом не обмолвилась о том, что произошло. Никогда. Она не бежала по горячему песку, спотыкаясь на каждом шагу. За ней не гнались солдаты, которые лаяли, как собаки. Она никогда не стояла там, в лунном свете, лицом к лицу со своей матерью, которая олицетворяла силу природы. Цунами, землетрясения. «Ты подвела меня», — сказала мама. «Ты позоришь нашу семью и службу надзора. Немедленно иди сюда». Екатерина указала на что-то у своих ног. Саша пригляделась и увидела, что в песке зарыт ящик. «Сашенькин ящик. Залезай», — велела мама. Саша уставилась на ящик. Она подняла глаза на лицо матери, темное на фоне луны. Плечи ее опустились. Собственное тело казалось ей слабым и тощим, бессмысленно угловатым и слабым. Она уменьшалась, словно превращаясь в ребенка, когда стояла и не могла сделать то, что ей говорили. Она знала, что через мгновение заберется в ящик. Мама закроет крышку, и тогда она навсегда останется в темноте и никогда больше не увидит звёзд. Никогда и ничего больше не увидит, потому что это её будущее. И тогда она снова увидела свет под водой. Нечто было глубоко под водой и светило не очень ярко, но оно всё равно было. Она видела его только мельком, но этого оказалось достаточно. Медленно... Она задрала подбородок, усилием воли, мышцы шеи, казалось, едва выдерживают вес головы. Но всё же ей это удалось. Сашенька подняла подбородок, посмотрела матери прямо в глаза и сказала. «Да пошла ты!» Глаза Екатерины горели, как солнечные вспышки. Ярость нарастала и нарастала, грозя поджечь ночные облака. Петрова стянула через голову дурацкое белое платье и бросила. Его подхватил ветер. Но и пусть развивается, как призрак той, кем она была раньше. «Что ты делаешь, девочка?» — спросила Екатерина. Вокруг нее молодые солдаты вопили на луну и жаждали крови. Петрова даже не стала отвечать. Вместо этого она повернулась и побежала в пенющийся прибой, который разбивался о ее лодыжке. Вытянула перед собой руки и нырнула в черную воду, окунулась в холодное объятие моря и поплыла.